«Батюшка, не перебивай! Ты понимаешь всю горечь, весь ужас и всю несомненность той правды, какую я говорю тебе в эту минуту. Ты не ребенок, от тебя ничего не скрыто, и ты должен быть готов к тому, что я по всем воцарении отдам и заставлю отдать хотя бы позднюю справедливость» тени моего безнаказанно оскорбленного родителя. — Батюшка, могила все сгладила. Суду людскому нечего делать там, где уже произнесён суд небесный. — Не учи меня. Павел ударил рукой по столу, перед которым сидел. — То, что я решил, будет исполнено. Но не советоваться с тобой я пришел сюда, — а высказать мой родительский совет и мою, почти уже царскую волю. Двух веков не живут, и час смерти императрицы недалек. Если доктора не решаются из подлой трусости высказать это перед ней и всеми вами, то я говорю тебе это. Я не жду и не хочу смерти моей матери, но мне страшно за нее при мысли о том ответе, какой придется ей держать перед судом Божиим за все содеянное ею или ее именем. Я не становлюсь судьей между ней и моим несчастным отцом, но есть ее ошибки, которые я обязан исправить. К числу их принадлежит погребение русского императора на кладбище, ничтожного монастыря. Это я исправлю. Знай это и твердо помни». А если я сам не в силах буду исполнить это, то завещаю тебе. Исполни это за меня. Моё царствование будет непродолжительно, я знаю. Меня осуждают за мое суеверие, его приписывают малодушию, не верят мне, а между тем и те предсказания, которые мне пришлось слышать и испытать, и те тяжелые предчувствия, которые удручают меня». Все говорит о том, что мне недолго остается жить. Сегодня, накануне твоей свадьбы, я хотел напутствовать тебя своим родительским словом. Береги Богом данную тебе жену, как я с первой минуты своей семейной жизни берег и берегу вашу мать. Люби ее. В этой любви залог будущего счастья семейного — а в семейной жизни государей — залог счастья их родины и их подданных. Избегай увлечений, которых, конечно, немало будет в твоей молодой жизни. Ты хорош собой. Воспитание, данное тебе, развило в тебе много блестящих, хотя и совершенно пустых талантов, и тебе предстоит немало искушений на твоем жизненном пути. Всем искушениям противопоставь веру в Бога. «Уважение к себе и любовь к другим. И Бог тебе поможет и не оставит в трудные минуты. Их много в царской жизни, так много, что перенесть их подчас нет силы». Павел Петрович отер со лба выступивший пот. Он был взволнован. Не менее взволнован был и его державный сын. Он почти с благоговением смотрел на отца и слушал его речь, как вещью речь пророка. Теперь мое последнее слово тебе, слово, которое мне произнести трудно. Помни то, что я сказал тебе о твоем деде. Если я лично взойду на престол своих предков, то я и отпивать и хоронить стану вместе одновременно и отца, и мать мою.